Глава четвертая. Славянский вопрос. Нельзя считать простой случайностью, что национальное направление в нашей литературе и общественной жизни получило название не русского или русофильского, даже не восточного, а славянофильского. Напрасно некоторые писатели этого направления протестовали против такого названия и предлагали другие, всемирно-исторические задачи России, теснейшим образом связаны со славянством, и русское направление должно быть славянским, не в смысле племенных симпатий только, но еще в ином, более широком и важном смысле. Хотя нашему национальному пробуждению в 30-х и 40-х годах уже предшествовало подобное же национальное движение у немцев, итальянцев, греков, но мы имели пред ними одно важное преимущество. Им приходилось прежде всего хлопотать о внешней самостоятельности и единстве своего народа. Они должны были отстаивать эту самостоятельность и единство в постоянной политической борьбе. Нам это было вовсе не нужно. Политическая самостоятельность и единство России были давно обеспечены создателями русского государства, собирателями русской земли от Ивана Калиты и Дмитрия Донского до Петра Великого и Екатерины II. Бороться за национальное существование нам, слава богу, не приходится. Другие задачи которые еще могут представляться нашему национализму, например, поддержка русского элемента на окраинах, сохранение бытовых особенностей русской жизни и тому подобное, имеют бесспорно лишь второстепенное значение, не ими исчерпываются исторические судьбы России. И наши славянофилы, занимаясь более или менее этими второстепенными вопросами, не ставили их на первый план. Вообще, хотя славянофильство постоянно подпадало увлечением национализма, но поглощено ими не было. Имея надобности бороться за самостоятельность России как политического тела, лучшие силы нашего национального направления могли сосредоточиться на высших духовных задачах России, на том новом слове, которое Россия несет миру, на том великом всемирном деле, которое она должна совершить. Их вера в это особое призвание России была тесно связана с другим их убеждением, что Европа, представляемая романским и германским племенем, отживает свой век, сказала свое последнее слово, сделала свое дело, и что теперь судьбы мира должны перейти к славянству с Россией во главе. Славянофилы так решительно выделяли Россию из общего строя европейской культуры, так горячо настаивали на особом призвании России, только потому, что они были с другой стороны уверены, если не в наступившем, то во всяком случае в неминуемом гниении Запада. Ибо если Запад не подлежит неизбежному разложению, Если европейские народы еще не сказали своего последнего слова, еще продолжают свою историческую работу, то на каком же основании мы должны непременно отделяться от них и противопоставлять себя всей Европе, вместо того, чтобы чувствовать себя одним из европейских народов? Если западная цивилизация не закончила своего развития, и мы не знаем ее результатов и пределов, то на каком основании мы будем отнимать у нее общечеловеческий вселенский характер. И в таком случае, войдя уже со времен Петра Великого в среду европейских народов, не должны ли мы прилагать свои народные силы к общему делу просвещения, социальной правды и культуры, к такому делу, в котором солидарно все Историческое человечество, несмотря на различия национальных особенностей, несмотря на столкновение народных интересов, именно такую точку зрения руководятся наши западники, и прямо осуждать их за это, обвинять их в какой-то оторванности от народа, в отсутствии национальных и патриотических чувств и так далее было бы величайшей несправедливостью. Если они убеждены в безусловном достоинстве и вселенском значении европейской культуры, то их прямая патриотическая обязанность – стараться о наибольшем приобщении России к этой культуре. Нельзя осуждать их образы действия, не показавшие ясно ошибочности их убеждения, а это можно сделать двояким путем. Или критически – доказывая ограниченность и несостоятельность последних выводов западной романо германской цивилизации или органически развивая начало самобытной славянской культуры на первом критическом пути потрудились у нас три замечательные писателя которые таким образом более всех других сделали для теоретического наукообразного обоснования славянофильских взглядов, хотя этих писателей обыкновенно и не причисляют к представителям, собственно, славянофильской школы. Я разумею Данилевского «Россия и Европа», Страхова «Борьба с Западом» и Леонтьева «Византизм и славянство». Эти три писателя, каждый по-своему и с разных сторон, указали на все существенное, что подтверждает славянофильский тезис о неизбежном разложении Запада. Ясно, однако, что решительных результатов в пользу славянофильства нельзя еще достигнуть этим критическим путем. Тезис о разложении Запада, если и принять его доказанным, конечно, был бы достаточен для того, чтобы подорвать западничество, но далеко недостаточен, чтобы утвердить славянофильство. Если европейскому миру предстоит разложение и гибель, то где ручательство, что мы не погибнем вместе с ним? Если, видя крушения романа германского мира, мы верим в спасение и великую будущность мира славянского, то для оправдания этой веры мы должны показать те спасительные и животворные начала, которых лишен Запад и которые находятся у нас. Уже первые славянофилы, верные религиозному характеру русского народа, находили наше жизненное начало в религиозной области, в православной церкви. С братолюбивую сущностью православия связывали они и весь строй народной жизни, основанный не на борьбе, а на общинной солидарности, обеспеченной не формальными гарантиями, а взаимным доверием. Признавшей православие Вселенской Церкви за высшее начало нашей жизни, славянофилы положили истинное основание нашему национальному сознанию. Но, становясь на религиозную почву, славянофильство необходимо должно взглянуть и на Запад с религиозной точки зрения. Если жизнь народов определяется религией, если судьбы России и славянства зависит от православной церкви, то такое же значение для мира западного должно быть приписано церкви католической. Противоположность двух миров, романа германского и славянского, должна быть возведена к исконной противоположности их духовных начал. Восточного православия и западного католицизма как это и было указано еще первыми славянофилами. Но при этом представляется следующее важное соображение. Те признаки исторической смерти и наступающего разложения, которые указываются славянофилами в западной цивилизации, никак не принадлежат католической культуре, той культуре, которая основана Григорием VII и Людовиком IX, Дантом и Рафаэлем, Альбертом Великим и Фомой Аквинским, Колумбом, Гутенбергом и Коперником. Та Европа, которая гниет, есть Европа антихристианская, в частности, антикатолическая. Правда, говорят иногда, что антихристианское движение на Западе порождено самим католичеством, или, по крайней мере, что католичество виновно в этом разлагающем движении – Кто же, однако, решится утверждать, что от миросозерцания Данта Алигьери лежит прямой путь к миросозерцанию Бюхнера? Что святой Франциск Дассизи есть отдаленный предшественник Лассаля? И что дух Элоизы или Жанны Дарк почил на Луизе Мишель? Если обвинение католичества за современное антихристианство освободить от явных натяжек, то оно может иметь лишь тот смысл, что историческая деятельность западной церкви не соответствовала полноте христианской истины, не могла вполне переродить жизнь католических народов в христианском духе и, таким образом, дала возможность обнаружиться в этой жизни антихристианскому началу. Неизбежно признать этот факт. Но трудно нам признавать за собой право на его осуждение. Нельзя сказать, что внешняя деятельность церковных людей на Востоке совершенно соответствовала полноте христианской истины, что эта истина вполне воплощена в жизни православных народов, что антихристианское движение не обнаруживается и у нас. Практическое воздействие христианского начала на жизнь государств и народов нельзя признать достаточным и на востоке, так же как и на западе. Ни там, ни здесь жизненная задача христианства не была успешно исполнена, и для объяснения этого общего неуспеха необходимо указать его общую причину. Мы знаем, что когда видимая церковь не была расколота на две половины, Истина христианская укреплялась и торжествовала. Совокупными усилиями Востока и Запада ересь была побеждена, православие утверждено, догмат определен и вера христианская распространена от Абиссинии до Скандинавии и от Ирландии до России и Персии. Это возрастание христианства останавливается с разделением церквей в XI веке, с отделением протестантов в XVI веке начинаются постоянные успехи антихристианского направления в жизни и мысли европейских народов. Это явные. Видимое в современной Европе торжество антихристианского начала было только следствием его прежнего тайного торжества в разделении церквей и в отделении протестанства от церкви. Важно здесь не столько материальное распадение христианского мира на три части, сколько нарушение внутреннего единства между тремя главными образующими и правящими началами христианского человечества. Христианское человечество в своих зиждительных началах носит образ и подобие Христовы. Этот образ и подобие проявляется во всем существе христианства, во всех сторонах его существования. Но здесь мы имеем в виду только одну деятельную или практическую сторону. Мы не будем говорить ни о вечной истине, ни о таинственной жизни Христовой, а только о пути к этой истине. И жизни. Христос, как путь к истинной жизни, является в трояком значении, или в трех достоинствах, которые издавна различались церковью. Достоинство царя, достоинство первосвященника и достоинство пророка, не в смысле прорицателя, а в смысле свободного вдохновенного проповедника. Как единородный от Отца, как получивший от Него всякую власть и всякий суд на небе и на земле, Христос есть Царь. Он есть вместе с тем первосвященник. Вземляй на Себя грехи мира, которого Отец осветил и послал для совершения искупительной жертвы. Наконец, как исполненный Духа Святого, как носитель и начинатель новой свободной жизни, Он есть совершенный пророк. Эти три достоинства Христа бессознательно засвидетельствованы Его врагами и палачами. Первосвященник Ветхозаветный засвидетельствовал достоинство Христа как истинного новозаветного первосвященника, умирающего за людей своих, как доброго пастыря, полагающего душу завец. Един же некто от них Каяфа, архиерей Сый лету тому речей им, вы не вести нише соже. Не помышляйте, яко у не есть нам, да един человек умрет за люди, а не весь язык погибнет. Всего же о себе не рече, но архиерейсы и лету тому пророчи, яко хотяши же Иисус умрете за люди, и не токмо за люди, но да и чадо Божие расточенное соберет воедино. Евангелие Иоанна, глава одиннадцатая, стихи с сорок по пятьдесят От законного первосвященника первосвященник благодати получил первое признание, и царем его признал законный представитель царской власти, наместник римского императора, еще более явно и торжественно засвидетельствовал это признание. Написа же и титла Пилат, и положи на кресте, беже написано Иисус, Назарянин царь иудейский. Сего же титла мнозич тоша от иудей, яко близ бе места града, и же пропяша Иисуса, и бе написано еврейски, гречески, римски. Глаголаху убо Пилату Пилату иудейстии Не пиши царь иудейский, но яко сам рече царь есть миудейски. От веща, Пилат, еже писах писах. Евангелие от Иоанна, глава 19, стихи с 19 по двадцать второй. Наконец, пророческое достоинство Христа, его свободно-творческое служение, делу Божию, засвидетельствовано враждебной ему толпой, издевавшейся над распятым. Мимоходящий же хуляху его, покивающий главами своими и глаголющий «разоряй церковь» и тремя денми созидай яй «спасися -са сам». Евангелие от Матфея, глава 27, стих 39-40. Дело всемирного спасения, которому Христос положил начало искупительным подвигом, еще продолжается в мире. Еще не все призванные усвоили себе искупительную жертву вечного первосвященника, еще не все покорились власти Верховного Царя, еще не все услышали голос пророка Божия а потому продолжается и первосвященническое, и царское, и пророческое служение Христово. Но в видимой церкви Христос не действует непосредственно. Он избирает человеческие орудия для своего богочеловеческого действия. Он сам есть единый, первоначальный и подлинный первосвященник, царь и пророк, но для видимого, постоянного руководства, христианского мира, он освящает духовную власть человеческую, благословляет и царскую власть в человечестве, возбуждает и свободное проповедничество в людях своих. И всегда В каждый момент существования христианства должен быть в нем видимый первосвященник Божий, должен быть и царь христианский, и не должно оскудевать свободное веяние Духа Божия, воздвигающее пророков от среды народа. Согласием этих трех служений, первосвященнического, царского и пророческого, держится единство видимой церкви, ее правильная жизнь и развитие. Согласие этих трех служений в человечестве есть подобие их совершенного единства во Христе, в нем они совпадают как в средоточии, у нас должны быть соединены как на окружности. Когда первосвященник, царь и свободный деятель согласны между собою, тогда они могут собирательно совершать такое же служение, какое Христос совершил единолично, тогда они действительно представляют собою всю церковь и могут возводить ее к полноте возраста Христова. Полное согласие этих трех служений всегда признавалось желанным и необходимым как на Востоке, так и на Западе. Христианский мир никогда не отказывался, в принципе, от своего единства, не разделял Христа. Но на деле, фактически, это разделение совершилось. Сначала явилось соперничество между первосвященнической и царской властью. Христианский Восток избрал царя носителем единовластия, представителем единства, верховным вождем и управителем своей жизни христианский Запад сосредоточился вокруг первосвященника. Ограниченность и греховность человеческая враждебно противопоставила друг другу эти два начала, которые в правде Бога человеческой должны восполнять друг друга. Явилось разделение между царским Востоком и первосвященническим Западом. Но и в самом западном мире Царская власть ненадолго примирилась с своим подчиненным положением и скоро восстала против первосвященческого единовластия. Беззаконная вражда между этими двумя образующими началами христианского мира дала место еще более беззаконному проявлению третьего начала, свободной проповеди или пророчества. Это начало — не столь определенные по существу своему, способные идти гораздо дальше в своих злоупотреблениях, нежели два первые начала. И в самом деле протестантский мир представляет нам бедственную картину мнимо духовной свободы, доходящей до освобождения от всякого единства, от всякой истины и святыни. Царский Восток и Папский Запад несмотря на свое разделение, сохраняют святыню церкви и идеал вселенского единства. Но осуществить это единство, устроить и управить христианский мир, покорив его правде Божией, они доселе не могут. И вот мы видим христианский мир, раздробленный на множество враждующих между собою элементов, преданный усобице и безначалью. Видим передовых людей Европы, проповедующих пессимизм, и отчаяние, приглашающих человечество к коллективному самоубийству. Запад, романо-германская Европа гниет, говорили славянофилы. Но Европа должна сойти с исторической сцены и уступить место славянскому миру в славянстве спасения. Но какая же Европа гниет, христианская или антихристианская? Положительные начала христианства еще не истреблены в Европе. Носительница этих начал, католическая церковь, утратила только свое внешнее значение и преобладание, но нисколько не разлагается, а напротив объединяется и сосредоточивается в себе. Славянофилы справедливо видели в католичестве внутреннюю силу или душу западной жизни. Если эта душа не совсем оставила свое тело, а только утратила полноту своего действия в нем, то значит современное состояние Европы не есть общее посмертное разложение, а только частный болезненный процесс. Этот болезненный процесс — может окончиться смертью, если действие жизненного начала ослабеет еще более и совсем исчезнет. Но он может окончиться и выздоровлением, если недостаточно сильное действие жизненного начала будет восполнено и усилено. И если оно может быть восполнено и усилено со стороны нашего славянского мира, то в этом, конечно, и состоит наше настоящее призвание.